Алексей Шмаков. Контрактор душ. Читает Вячеслав Булаем. Книга 6, глава 1. Дома больше не существовало. Его ошметки были разбросаны по огромной территории. Также пострадали и все соседние дома. Удар накрывший мой дом был невероятно сильным и точным. Кто-то прекрасно знал, куда нужно бить, и этот кто-то показался через пару секунд. Примерно в том месте, где у меня была кухня, появился темный силуэт. Это определенно была женщина. Но больше ничего сказать было нельзя. Эта женщина не стала терять время и принялась шарить в развалинах. Вскоре она смогла найти мой костюм, который стоил так дорого, и надевал его всего пару раз. Он оказался действительно отличной вещью и стоил своих денег, даже почти не пострадал, когда дом был уничтожен. Понятия не имею, для чего этой клептоманке понадобился мой костюм, но на этом она не остановилась и принялась дальше копаться в развалинах. Уже не мое ли грязное белье она ищет? Это что же за извращенку на этот раз прислала капля?» чего то я был уверен, что нападение – дело рук именно этой организации. Все же мне не удалось прикончить ту парочку в Корее. Похоже, что они восстановились и решили отомстить. И непонятно, почему их целью стал мой дом в корпусе. Это вообще собственность корпуса, а я там так, временный жилец. Бюс, можешь делать с этой женщиной все, что захочешь. Энергию не экономь. Сказал я вампиру, открывая для него максимально возможный энергетический канал. Подобное нельзя прощать. Эта женщина должна умереть. Она уничтожила не только мое имущество, но и моих духов. Теперь мне придется не сладко. Откат отпустит меня еще очень не скоро. Облегчить боль от отката не могло даже постоянное поглощение душ. С таким расходом мне придется просить Лерну отдать всех ее стражей на закланье. Но это меньшее из проблем. В поле зрения духозащитника появился обгорелый и потрепанный красный бюзгалтер. Этого удара не выдержала даже паутина какой-то супержуткой твари из подземелий, Но вампиру это совершенно не помешало кинуться на силуэт. Застежки остались целы, а это было главное. Будет чем проторить дорогу для крови. Красная кружевная тряпка приземлилась где-то в районе шеи и наткнулась на защиту, отлетев от силуэта, словно от удара током. Но мне показалось, что следом за бюсом все же потянулась тонкая кровавая нить, а в следующее мгновение силуэт и вовсе исчез. В то место, где он находился, воткнулось несколько десятков энергетических стрел и хорошо знакомое мне адамантиевое кольцо. «Неужели нельзя было действовать более скрытно?» раздался голос младшего каца. «Я создал для вас все условия. Моя иллюзия была безупречной». Тем не менее, этой твари удалось ускользнуть от нас и прихватить личные вещи умника. Похоже, что капля не может уняться даже после того, как их заказчик был убит. «Дырокол, тебе не кажется, что нам пора отправиться в командировку?» «Сейчас для этого совсем неподходящее время», ответил Дарья Петька. Он подошел к своему копью, и прежде чем взять его, наклонился и поднял бюса, которому я сказал даже не думать нападать на Альфу. Не хватало мне еще, чтобы он высосал кого-нибудь из них. Не смог справиться со вторженцем, сам виноват. «Как думаете, что это за хрень? Почему Ливчик бросился на убийцу? И откуда у умника вообще такие вещи?» «Это мой Ливчик» послышался слегка смущенный голос Кати. На этом моменте трансляция прекратилась. Дух-защитник был не в состоянии поддерживать ее дальше, он и без этого едва держался от развоплощения. Тот, кто бил по дому, применил очень необычную способность, которая затронула даже духов. «Я вижу, что твое тело подвергается наказанию, и могу помочь», — совершенно неожиданно для меня произнесла Лерна. Она отвлеклась от изучения договора и внимательно смотрела на меня. При этом ее глаза излучали яркое свечение. Я ощущал, словно меня коснулись руки целителя, но пока еще ничего не делают, ждут моего разрешения. Помоги, если сможешь. Я никогда не слышал, что возможно помочь преодолеть боль от уничтожения духов на контракте. Последние слова я договаривал уже практически не чувствуя никакой боли. Лерна даже не прикоснулась ко мне, а боль моментально стала едва различимой. Даже затянулась рана на руке, что оставил сурикат. Даже я не смогу убрать боль до конца. Но в том, чтобы притупить ее и ослабить, нет ничего сложного. Будем считать, что это небольшой подарок от меня в знак начала нашего сотрудничества. Твой договор, вам приемлем. Только необходимо будет изменить в нем несколько пунктов и добавить новых. Да и все слишком размытые формулировки привести к подобающему виду. В принципе, я уже все это сделала. Вот, посмотри. Пергамент оказался у меня в руках. И теперь настал мой черед смотреть, чего же такого здесь наделала Лерна. Удивляться тому, что у нее вообще это получилось, я не стал. Лерна уже смогла доказать, что для дракона истинной магии вещи, которые считались невозможными, не представляют никакой сложности. Вот и сейчас она смогла внести изменения в договор, составленный мной. А всем прекрасно известно, что вносить любые изменения может только тот, кто составлял договор. Вторая способна только поставить свою подпись. Но не в этот раз. Кай к этому времени уже добрался до ранкера и джинов. Я сказал ему, что первые успехи были достигнуты, и чтобы они даже не думали выдвигаться в мою сторону. А если им так не терпится убить пару монстров, то могут заняться их отловом в окрестностях. Благо, проблем с этим не возникнет. Денисов тоже сказал мне пару ласковых. И так мы переговаривались пару минут. Все это время Лерна смотрел на меня и снисходительно улыбалась. «А можно не подслушивать чужие разговоры?» Не выдержал я и наехал на дракониху. «Нельзя. Я не виновата, что у тебя совсем нет никакой защиты на ментальной связи». Даже при всем желании я не смогу не слышать ваших разговоров. Намного проще тебе будет поставить совсем простенькую защиту. Делается это вот так. Лерна направил в мою сторону указательный палец. С него сорвался тонкий луч света, ударивший мне в голову. Все было в точности, как и с нашим взаимопониманием. За одно мгновение я узнал, как поставить защиту на ментальную связь. Причем ставился на всего один раз. И сколько бы у меня не было отдельных связей, все они будут под защитой. Правда, сомневаюсь, что дракониха не сможет при необходимости вскрыть эту защиту. Раз она так легко поделилась со мной этой техникой, то уверена, что может ее преодолеть. Но ничего. У меня есть астарот. Пусть он еще многого не знает, но я уверен, что сможет разобраться с этой техникой и усовершенствовать ее». Сделать так, что действительно больше никто не сможет подслушивать, о чем я разговариваю со своими духами. Ну а пока нужно поблагодарить Драконюху. Она уже второй раз совершенно бескорыстно делится со мной техниками. Вот только бескорыстно ли? Или может вскоре мне предъявит такой счет за услуги, что лучше бы я и дальше продолжал разговаривать через Астарота? Да и мою ментальную связь могли бы подслушивать все, кому не лень. А до сегодняшнего дня я таких еще ни разу не встречал. Дракониха стала первой, и, буду надеяться, единственной. Хотя эти надежды весьма туманны. Если уже был прецедент, то найдутся и другие умельцы, любящие подслушать чужие конфиденциальные разговоры. Благодарю за помощь. Постараюсь разговаривать со своими компаньонами немного тише. Драконика лишь отмахнулась от меня и сказала, что уже можно не беспокоиться по этому поводу, а лучше поскорее разобраться с внесенными в договор правками, чем я и занялся. В принципе, ничего такого страшного для меня Лерна не внесла договор. По драконьим меркам срок на исполнение моей части договора был очень маленьким, буквально одно мгновение, а вот по-человеческим это несколько жизней. «Лерна отвела мне на то, чтобы я вернул ее в мировую башню, а потом и в ее родной мир, Триста лет. Это же охренеть можно, как много. Сама же она обязуется разобраться со всеми монстрами, охраняющими ее сейчас, и сделать это сразу после подписания контракта. Еще между нами установились границы дозволенного». Я должен заботиться о драконихе в этом мире и не подвергать ее жизнь опасности, а также не допускать, чтобы это совершали другие лица. Даже представить трудно, кто сможет подвергнуть жизнь такого монстра опасности. Придется собираться всем ранкерам и доминаторам, чтобы это сделать. Если подобное произойдет, я совершенно точно не смогу помочь драконихе. Поэтому я внес свои дополнения в этот пункт. И тут же обговорил их с Лерной. В том случае, если моих сил будет недостаточно для защиты драконихи, этот пункт не будет считаться нарушением. Мне необходимо будет всегда предоставлять Лерне самые богатые на магию места. Только там она сможет чувствовать себя здоровой. Здесь повторяется та же картина, что и с джинами. Вот только если они в случае долгого нахождения вдали от подземелья тупо помрут или развоплотятся, хрен их поймешь, то с Лерной ничего подобного не произойдет. Она просто начнет стремительно терять свои силы, и восстановить их будет очень трудно. Дракониха рассказывала мне все это, совершенно не боясь, что я могу воспользоваться столь ценной информацией. И здесь меня не остановит даже договор. Только я не буду этого делать, и постараюсь выполнять все свои обязательства. Просто я добавил в договор еще один очень важный пункт после того, как Лерна научила меня ставить защиту на ментальное общение. Я обязательно сделаю все возможное, чтобы найти для нее вход в мировую башню. Но пока этого не произошло, хочу, чтобы дракониха стала моей наставницей в магии. Я энергетик, и мой потолок – самые простые стихийные техники. Только что-то мне подсказывало, что дракон истинной магии может помочь и подсказать, как убрать эту преграду. Если все получится то моя сила возрастет на порядок. По запасам магической энергии я уже сейчас могу поспорить со многими ранкерами-стихийниками. Насчет этого пункта у нас получилась довольно продуктивная и в то же время познавательная беседа. Как оказалось, я не могу стать учеником Лерны. Банально из-за того, что драконы делают учениками только своих детей. Для того, чтобы начать кого-то обучать, драконы истинной магии создают очень сложную связь которая способна существовать только между представителями их вида. Весьма странно, но все драконы истинной магии родственники. Ну, раньше были. Когда помимо Лерны были живы и другие представители ее вида. Для размножения им не нужен партнер, но говорить о таких особенностях драконов мы не стали. Без этой связи дракониха не сможет обучить меня должным образом, но здесь имелась лазейка. Лерна могла обучить меня простейшим техникам, которые никак не связаны с наследием драконов истинной магии. С ее слов это сущая мелочь, которая толком никогда и не требуется. Поистине сильная магия для меня будет недоступна. И вся эта мелочь, что-то типа защиты ментальной связи, мгновенному обучению любому языку, я сразу же согласился. Попускать такую возможность было нельзя». Я собирался войти в мировую башню вместе с джинами, а для этого необходимо как можно быстрее становиться сильнее. Как мне, так и моим духом. Если с Титой и Борей я понимал, в каком направлении нужно двигаться для их развития, то с Каем все было гораздо сложнее. Но я надеюсь, что это разрешится после того, как я прочту записи, переданные мне Альтином. Эта книга до сих пор находится при мне в пространственном кольце. Подумав об этом, сразу же попытался связаться с духом-защитником дома. Необходимо было узнать, что случилось с библиотекой из мира Кая. Книги находились в подвале, и я понятия не имел, пострадал он или нет. На поверхности от дома остались лишь одни развалины, но подвал был намного лучше укреплен, и там стояла дополнительная защита, поэтому была надежда, что с записями все в порядке. Я толком даже не успел прочесть там ни одной книги. Так пробежался по верхам, буквально пролистал их. Здесь Кай обошел меня по всем фронтам, и в случае, если с книгами случилось самое страшное, мы с парнем поменяемся местами. Он станет моим учителем и будет рассказывать содержание записей своих предков. Дальше в контракте шли пункты о том, что сама Лерна не может причинить мне никакого вреда. Она обязуется всячески помогать мне добраться до входа в мировую башню. На этом пункте я реально напрягся. Дракониха поняла, что я просто блефовал, когда говорил, что знаю, как помочь ей попасть в мировую башню. Знать-то я действительно знаю. Вот только понятия не имею, где находится этот вход. Джины говорили, что он обязательно должен быть, раз они попали на Землю. Единственное, что я знал в этом направлении, что на Земле есть как минимум два выхода из мировой башни. И располагались они в эпицентрах. Собственно говоря, именно выходы и послужили появлению эпицентров, а вполне возможно и тому, что на Земле начали появляться первые подземелья. Отсюда выходило, что ваймы к этому совершенно не причастны, как я думал раньше. Но сейчас лезть в такие дебри было не нужно. Необходимо заключить с драконихой договор, пока она согласна на это. Чем больше я с ней разговаривал, тем сильнее я понимал, насколько могущественное существо... Сидит напротив меня. Боюсь, что в моем прошлом мире ни один вайм не сталкивался с таким драконом, иначе об этой битве в Ордене было бы очень много легенд. На битву с таким противником были бы собраны все действующие ваймы, и я не уверен, что им удалось бы победить. Кай все это время находился рядом с Денисовым, и он сразу же связался со мной, когда рейд был на подходе. Похоже, что Алексей Александрович решил пренебречь моей просьбой и решил сделать все по-своему. Еще Кай сказал, что пытался отговорить Ранкера, но тот оказался непреклонен. Он не переставал твердить, что Лерна всего лишь дракон, монстр, с которым четверка Авалона уже однажды справилась. Найди Зайцева и передай, что я прошу его задержать Денисова. Пускай делает все, что захочет, но не позволит рейду двинуться в атаку. «Скоро монстры не будут представлять для нас такую опасность, можно будет спокойно их перебить, я уже практически заключил контракт с Лерной, осталось совсем немного, обсуждаем последние пункты!» «Я постараюсь надавить на зайца, а ты постарайся закончить с контрактом как можно быстрее, может лучше всего будет бросить рейду кость, так сказать, пускай монстры дадут им бой, а ты в это время сможешь увести дракониху и спрятать ее где-нибудь». «У тебя точно будет время, чтобы призвать духа в сокрытие». «В противном случае, я уверен, что погибнет очень много игроков, в том числе и ранкеры».